Глава четвертая. Свадьба. Не такое себе ее представляла. Пышное белое платье, шампанское рекой, огромный лимузин, шумные гости, большой ресторан и забавные тамада. Все как у всех. Маленькие радости, оттенявшие огромное большое чувство, любовь. Так должно было быть. наверное. Замерзла. Тихо прошептал Натан, грея мою ладонь в своей. А я даже не знала, что ему ответить. В темной холодной пещере, возле каких-то руин, босиком, в белой длинной, но абсолютно негреющей рубахе. И все это в последнюю неделю осени. Да я околеть от холода должна была. Не могу объяснить, как такое возможно, но рука Натана согревала не только мою ладонь, но и всю меня. Нет. Ответила я наконец-то, еще раз прислушавшись к своим ощущениям: Это хорошо. На лице босса расплылась довольная улыбка. Шаман же, тем временем, читал какие-то молитвы перед разрушенной статуей. Его глаза были полузакрыты, а сам он раскачивался, словно буй, на волнах. Я не понимала ни слова, да и Натан тоже. Мы просто ждали, когда нам. подадут чашу, над которой мы должны повторить слова клятвы и затем испить из нее. Я искоса поглядывала на своего начальника, а он, не таясь, смотрел на меня и улыбался так ярко, тепло, искренне. Со стороны мы, наверное, казались настоящими молодоженами: счастливый взволнованный жених и робкая, стеснительная невеста. За своей спиной я то и дело слышала тихий шепот и восхищенные вздохи свекрови. Все-таки она очень милая, и настоящая жене Натана несказанно повезет со свекровью. Я была поражена той теплоте, с которой ко мне отнеслись родители моего начальника. Их никак не задело то, что я полукровка. От слов Альбины они отмахнулись, а Макс и вовсе высмел ее теорию. «Ор, монгол и рун!» — громко воскликнул шаман и повернулся к нам. Несколько широких шагов, и вот чашу передали нам в руки. Мы держали ее вдвоем с Натаном. Наши взгляды встретились, и я, словно завороженная, утонула в омуте голубых глаз. Словно в трансе, я повторяла за шаманом слова, смысла которых не понимала. Однако с каждой репликой мне становилось Все радостнее и радостнее. Натан отпил воду, продолжая смотреть на меня. Приняв чашу в руки, я так и не разорвала наш зрительный контакт и закончила обряд, не отрывая взгляда от начальника. Чашу передали шаману, а Натан достал красивый перстень. Ярко-красный камень в форме сердца сверкал в этой полутемной пещере, завораживая. Когда Натан надел кольцо мне на палец, Макс подал мне перстень для босса. Мои пальцы немного тряслись от волнения, но кольцо легко наделось. Мне все еще не верилось в случившееся, но я стояла в объятиях начальника и ждала своего законного поцелуя. Наверное, я сошла с ума. Натан. Она моя. Как же хочется закричать об этом на весь мир. Но я позволяю себе немногое. Нежные объятия, легкие поцелуи, медленные танцы и рука. Ее ладонь в моей все это время не отпущу. Хочу чувствовать ее постоянно. Она даже не представляет, что значит для меня. Не видит, что я дышу ею. Но главное, она не понимает, что сегодня ее ответ у алтаря перед статуей Двуликова. Окрылил меня, я чуть с ума не сошел, когда услышал, что ей не холодно. Люда не знает традиций и обрядов оборотней и совершенно точно ничего не слышала о пещере. Иначе бы она не призналась мне, если не невесте не холодно во время церемонии, это значит, что ее согревает любовь к жениху, а это значит лишь одно, Люда меня любит. хоть и сама еще этого не понимает. Никогда не отпущу ее. Кричит все во мне, когда я на руках заношу невесту в свой дом. Все гости, шум, веселье остались за дверью. Снаружи город будет веселиться всю ночь, отмечая брак наследника Альфы. А здесь мы вдвоем, одни. «Натан, мы же не будем спать вместе?» Краснея спрашивает Люда и отводит взгляд. «Будем», — уверенно говорю я и, заметив ее испуг, поясняю. «Каждую ночь я буду подпитывать Рэю, поэтому спать мы будем вместе всегда, в одной кровати. Но только спать, Люда, я тебя не трону». Алла рычит от моих обещаний. Он не понимает, что иначе нельзя. Не знает, что если я позволю себе хоть малость, то уже не смогу остановиться». Зацелую ее всю и везде. Да, конечно. Она закусывает губу и вихрем уносится в ванную. Шум воды не заглушает тихих схлипов. Что происходит? Почему она плачет? Я обидел ее. Мне хочется ворваться к ней и все выпытать. Но здравомыслие побеждает. Сжимая кулаки, я стою у окна и, прикрыв глаза, твержу про себя. Это последний раз. Когда она плачет. Последний. Люда. Непонятно, что со мной. Слезы текли рекой. Успокоиться не получалось. Может, это гормоны? Не могла же я всерьез обидеться на то, что Натан пообещал ко мне не притрагиваться. Этот сказочный день настолько проник в меня, что я действительно ощутила себя любимой и желанной. Нежные объятия босса, его забота Я сама все выдумала, дорисовала. Нет никакой симпатии у него ко мне, нет любви. Просто Ал привязался к Рее, просто Натан сам по себе борец, который не может пройти мимо, когда женщина в беде. Какая же я глупая! Ну как, как мужчина может полюбить и захотеть быть такой, как я, полукровка без рода и племени, с ребенком от другого мужчины? Я резко вытерла слезы. и взглянула на себя в зеркало. «Сказка закончена, а ты не Золушка». Ледяная вода остудила мои щеки. Глубокий вдох и медленный выдох. Рубашка невесты упала на пол, а я шагнула под теплые струи душа. Эта передышка была мне необходима. Я успокоилась и приняла реальность. Натан мой босс, который просто помогает мне. Придет время, и все закончится. «Моя задача – не влюбиться. Хватит разбитых сердец. Хватит боли. У меня под сердцем растет мое личное счастье. Только о нем я и должна думать. О нем и о дикарке». Зайдя в комнату, я обнаружила на кровати огромного снежного барса. Он лежал посредине и смотрел на дверь. На секунду я замерла, но тут же одернула себя. Мне нечего бояться. Это не зверь. Это Натан. «Ни он, ни Ал не причинят нам вреда». Откинув одеяло, я забралась в кровать, а Барс подлез ко мне, уткнувшись своей мордой мне в живот. Мои руки зарылись в мягкую шерсть, и я со счастливой улыбкой отправилась в страну грез, не забыв покрепче обнять котика. Под его размеренное тарахтение так сладко засыпать, и все плохое забывается мгновенно. «Кажется, я нашла новый вид антистресса». Поутру Натана в кровати уже не было. Босса я нашла на кухне. Мужчина что-то напивал и жарил оладьи. На столе уже стояли фрукты, баночки с вареньем, медом, сметана, сахар, йогурт и соки. «Ты скупил весь магазин?» Уже знакомая широкая улыбка на лице босса заставила улыбнуться и меня. «Почти». «Не знал, чем кормить тебя». Весело подмигнув мне, мужчина вернулся к готовке. Уверенность, с которой он разливал тесто на сковороде, завораживала. Помнится, он мне рассказывал, что питается исключительно из школьной столовой. Я сделала вывод, что мужчина просто не приспособлен к кухне, но теперь очевидно, что я ошиблась. О скольких вещах я еще поспешила с выводами. Спасибо. Очнувшись от наблюдения за руками босса, я поправила салфетки на столе. Все выглядит очень аппетитно. Саладушками помочь? Оставив сервировку, я сделала несколько шагов к печке. «Сваришь мне какао?» «Конечно». Я подошла к холодильнику, а Натан достал банку из верхних ящиков. Мы обменялись улыбками. Несколько секунд, и мы уже хозяйничали на кухне вдвоем. «Удивительно». но мы совершенно не мешали друг другу, хотя стояли рядом. Натан не отходил от сковородки, я от соседней конфорки, наблюдая за молоком, время от времени бросая взгляды на босса. Он был такой расслабленный, домашний, почти родной. Представить его своим мужем было совсем несложно, пофантазировать о первом супружеском завтраке проще простого. Как же легко сбежать в эту иллюзию? Приходилось отдергивать себя и возвращаться к молоку, чтобы вовремя добавить в него какао и сахар. Аромат туалетной воды Натана дразнил меня, воскрешая воспоминания вчерашнего дня. Нежные объятия, долгие танцы, прикосновения тел, взгляды — все это казалось чудесным сном. Сейчас между нами опять были миллиметры. Слишком близко, слишком опасно. Сердце предательски вырывалось из груди. Рея довольно урчала, а я боролась с самой собой. Как же мне хотелось прижаться к мужчине, обхватить руками его шею и поцеловать так безумно, как только возможно. Что со мной? Почему появилось такое бешеное притяжение? Неужели это последствие ритуала? Я уже хотела спросить об этом у Натана, но вовремя одумалась. Что я ему скажу? «Ты случайно не знаешь, почему меня влечет к тебе?» «Молоко!» – воскликнул Натан. Я быстро подняла турку, и шапка молока упала, не успев убежать на плиту. Еще несколько секунд промедления, и было бы поздно. Натан потянулся за полотенцем, которое лежало рядом со мной, и на несколько восхитительных секунд я оказалась в плену его рук. Моя спина прикасалась к его груди. Волшебство исчезло, а я вплотную занялась какао, стараясь не смотреть в сторону босса. Натан стал увлеченно рассказывать о завтраках своего детства и ненавистной овсянке, которой его кормила мама. Эти шуточные истории сгладили неловкость между нами. Уже через несколько минут я смеялась над воспоминаниями Натана и объедалась оладьями под разными соусами, украшая их. свежими фруктами. «Я сегодня разговаривал с дядей», перевел разговор на рабочий лад Натан и тут же отправил в рот кусок оладушка, щедро политого медом. «И как они там?» «С этими событиями я совершенно забыла и о работе, и о подруге. Да я обо всем забыла. Я даже об Алексе не вспоминала. Ни разу. Не представляла его на месте босса. Пока не убили друг друга». хмыкнул начальник. «Их командировка задержится на две недели». «Это из-за Ильи?» «Я очень переживала за Иру. То, что я слышала от братьев-чибисов, обрисовала общую картину, и она была не такой уж и радужной. Подруге сейчас приходилось туго. Двое мужчин из прошлого, которые могли бы стать ее будущим». «Да, Ире нужно закрыть этот вопрос». Вся веселость в голосе босса исчезла. Он сосредоточился на завтраке. Несколько минут мы молча ели. Я почти уничтожила все запасы голубики перед тем, как решилась задать вопрос. «А когда мы возвращаемся?» Мне было страшно получить ответ. Мир, в который меня пригласил Натан, был таким чудесным, а я даже не успела его рассмотреть, понять, что такое жизнь в стае. Как это быть оборотнем? Мне так хотелось растянуть время и успеть хоть что-то. Я думал задержаться на пару дней, показать тебе город, сходить еще раз к Джаниму. Ты не против? Против? Знал бы босс, чего мне только стоило не заулыбаться от счастья. Звучит просто прекрасно, но как же работа? В школе справится Амелия. Амелия? Ну, конечно, она же была на сайте школы, Я тогда подумала, что просто там устаревшие данные. «Да, ты с ней знакома». «Учились вместе», — заулыбалась я, вспоминая девушку. «Интересно, сильно ли она изменилась?» Размышляя вслух, я не особо надеялась на ответ. «Не знаю, какой она была в школьные годы, но сейчас могу заверить тебя. Она хороший специалист, и не только в преподаваемом предмете, но и в административной работе». «Если честно, мне кажется, она на моем месте была бы продуктивнее». «Идеальная Амелия», — усмехнулась я, — «именно такой она и была. Всегда целеустремленная, занятая очередным исследованием с поэтапным планом на ближайшие десять лет и жутким дедлайном». «А какой была ты?» Натан пил какао и смотрел на меня. «Я невидимкой. Я была невидимкой». Моя грустная улыбка спряталась за кружкой чая. Босс поставил кружку на стол и серьезно заявил. «Не могу представить тебя невидимкой. Ты слишком красивая, яркая, живая». Я рассмеялась. «Ох, видел бы он меня школьницей. Мимо пробежал бы. Да что школьницей? Так далеко и ходить не надо. Видел бы ты меня еще год назад. Не заметил бы». Натан нахмурился не веря моим словам. Я была серой мышкой. Если бы не жена предыдущего босса, я бы такой и осталась. Ты изменилась для отца ребенка? Мы вышли на опасную дорожку. Да. Вижу, план сработал, но что-то пошло не так. К еде уже никто из нас не прикасался. Я ни о чем не жалею. Я была счастлива, пусть недолго, невзаимно, и этот роман разрушил всю мою жизнь. «Ты все еще любишь его?» От заданного вопроса я вздрогнула, словно ножом по старым шрамам. «Нет, но я все еще лечусь от него». Сухо ответив, я резко поднялась из-за стола и принялась убирать остатки завтрака. Натан молча сидел и наблюдал за мной. Его взгляд пронизывал мою спину, но я упрямо не смотрела в его сторону и наводила порядок на кухне. Когда она уже блестела, Я поправила полотенце и обернулась к мужчине. Я пойду переоденусь. Ты обещал экскурсию. Планы не поменялись? Нет. Буду ждать тебя у себя в кабинете. Натан оставил свою кружку на столе и ушел из кухни. Ну что, Люда, поздравляю тебя. Вот и разрушилась атмосфера сказки. Добро пожаловать в реальность.